Глава 17. Дней через 10 Лихушин совсем переехал в Князевку. Перед этим он был у меня три раза, отобрал у меня план имения, ездил со мной по полям, брал с собой образцы почвы. Приехав, он пришел ко мне с кучей своих проектов и заявил, «Сегодня я хочу вас познакомить со всеми моими планами, по крайней мере, на 12 лет вперед. Необходимо прежде всего условиться нам, чтобы работать по определенной, выясненной совершенно программе. И раз мы ее примем, тем самым примем и нравственную ответственность за ее выполнение. Я с интересом следил за Лихушиным, когда раскладывал он на большом столе все свои бумаги. А Лихушин, между тем, продолжал свое вступление. Он весь ушел в себя. Большие карие глаза его напряженно горели, а нижняя губа еще больше выдвинулась вперед и, казалось, сильнее подчеркивала выражение пренебрежения. Говорил он, волнуясь, гулко с короговоркой. «Владельцы, имения которых я оставил, может быть, и имеют основания быть недовольными мною. Дело в том, что в сельском хозяйстве меня интересует прежде всего вся совокупность дела. Я не имел средств для этого, и волей-неволей мне пришлось ограничиться чисто опытной деятельностью. Я выяснил, например, секрет наших мест. Каждая местность имеет такой секрет. Узнать его и значит взять быка за рога, стать хозяином дела. Помимо почвенного анализа, совокупность остальных факторов — климат, влажность, там и другое — создают успех того или другого растения. Так скажем, новоузенский или николаевские уезды Самарской губернии, родина пшеницы — Ирбитский уезд Пермской губернии — сплошной конопляник. Псковская губерния родит лен. Наши же места исключительно бобовые — горох, чечевица, люцерна, клевер. Это свое открытие я сделал прежде всего, наблюдая дикую природу, а затем и опыт с чечевицей, люцерной, клевером тоже подтвердили мои предположения. Он сдвинул брови, уставив глаза в какую-то точку, и сидел некоторое время как бы в раздумье. Прихлебнув горячий чай и слегка поморщившись, он продолжал. В данном случае это потому важно, что бобовые злаки так же ценны теперь на рынке, как и масличные. В больших размерах поставленное дело дало бы большие выгоды, а в тех опытных размерах, в каких стояло бы до сих пор у меня, оно не давало ничего. Для чечевицы, например, для выгодного сбыта ее, необходимо непосредственное сношение с Кенигсбергом, Данцигом, из-за одного вагона не заведешь их, и приходится отдавать за полцены перекупщику здешних мест. Если бы еще была близко железная дорога, явились бы конкуренты, а когда она в 80 верстах, кого заманишь? А привезешь в город, ты уже в их руках. Вообще нет ничего убыточнее опытного культурного хозяйства. Один сементальский бык, два ордена, три Йоркшира, одна жатвенная машина и прочее. Нужны опытные люди, масса накладных расходов. Все это может оправдаться только размерами дела. И даст выгоду? Несомненно. В силу одного того уже, что арена пуста совершенно, громадный спрос на все продукты высшей культуры. Но это временно, конечно. Как временно? 10-15 лет. А затем? А затем явится столько конкурентов, что цены собьются. Можно следить, конечно, за мировым рынком, постоянно восполняя то, в чем чувствуется недостаток. Например, в этом году рапс пропал везде. Это было известно уже в середине мая, то есть самое время посеять его у нас. Я посеял полдесятины, он дал сто пудов. Пуд на месте рубль 65 копеек. Все поля засеять рапсом – сразу целое состояние. Но это хозяйство хищнически промышленное. От такого я отказываюсь. Я могу только отчасти воспособлять его. То есть в масличном поле сеять то, на что наибольшее требование. Как велик оборотный капитал, который требуется на десятину. Сто рублей. Сколько эти сто рублей будут приносить доходу? Первые пять лет ответственность за доход я не беру на себя. Он может и не быть. Мы будем в таких же случайных условиях, как и все». В пять лет я надеюсь поднять настолько плодородие почвы, глубокой пашней, удобрением, орошением, сперва, конечно, обводнением, уничтожением сорных трав, что все это, не сомневаюсь, принимая во внимание при этом бездеятельность масс и, следовательно, пустую арену, даст в среднем не менее 25% чистого дохода, а при большей интенсивности и больше еще. То есть... Если все сырье, по возможности, мы станем перерабатывать у себя же. Вместо ржи будем вырабатывать пеклеванку, вместо пшеницы — крупчатку, хотя бы для местного употребления. Вместо сливочного масла — сыр. Ценным кормом — люцерной, клевером — будем выращивать и откармливать племенной скот. Значительно возросла бы доходность, если бы в нашем имении была бы станция железной дороги. Увеличение доходности на десятину — вот что дало бы. Допустим... 100 пудов уродилось. При теперешней гужевой перевозке около 100 верст это стоит, принимая во внимание к тому же спешность, не менее 15 копеек с пуда. При железной же дороге разница между здешней станцией и 100 верст ближе при транзите составит не больше одной копейки, следовательно, одна перевозка даст 14 рублей выгоды на десятину. И, следовательно, при ваших предполагаемых посевах в 2010 десятин «Вы уже имеете лишних 28 тысяч рублей». «Да», — заметил я, — «это то, что называется косвенная выгода железных дорог, которые и до сих пор у нас не принимают в соображение при постройке дорог и которая во много раз покрывает все видимые убытки наших дорог». «Теперь», — продолжал Лихушин, — «мы перейдем к детальному рассмотрению двух систем девятипольной и двенадцатипольной». Девятипольная с клевером предполагает трехлетнее его произрастание и двенадцатипольная с люцерной, оставляя под ней поля на 5 лет, хотя в наших местах она растет на том же поле и до 10 лет. Так как клеверных полей у нас немного сравнительно, то займемся прежде двенадцатипольной системой. Мы перешли к рассмотрению планов двенадцати и девятипольных систем хозяйства. В 12 экземплярах перечерченный план, покрытый разными красками, представлял из себя севооборот на первые 12 лет. Вот этот севооборот. В первый год пар с удобрением. Удобрение, — объяснял Лихушин, — навозное, с обязательной примесью Костяного, так как главное, что веками извлекалось из наших почв и никогда не возвращалось, это, конечно, фосфор и калиевая соль. Навоз нужен, главным образом, не так, как азотистая, потому что и бобовые дадут этот азот достаточно, а как греющая, поднимающая деятельность почвы, вызывающая более энергичные, необходимые почве химические процессы. Затем, конечно, навоз необходим как влагоудержатель. Второй год. Рожь. «Рожь, конечно, непростая», — заметил Лихушин. «Для наших мест Вальдендорфская и Ивановская». «Натура» — 125, 130. Она и родит процентов на 30 больше и в продаже, как более тяжелая, дороже копеек до пяти на пуд. Это одно при машинном способе уборки оправдает расход и молодьбы, и уборки. Третий год. Мак и лен. К этому пункту Лихушин заметил. «Я поставил сильно истощающие сейчас же после ржи, чтобы использовать выгоднее ту часть удобрения, которая для последующих злаков в их сменовом порядке особой роли играть не будет. Мое мнение сеять так. По осенней вспашке мак. Враги мака действуют с ранней весны, и если мак уйдет от них, он тогда почти вне опасности. Если же он погибнет, то мы успеем пересеять его льном. Я забыл прибавить, что и мак, и лен очищают почву от сорных трав, и в этом их полезное, а для наших почв и прямо необходимая сторона. Четвертый — подкорнеплод. «Лучше всего, конечно, свекла», — заметил Лихушин. «Она требует и глубокой пашни, и опять-таки энергичной очистки от сорных трав. Как от плода смена — громадная выгода. Но сахарный завод от нас в 80 верстах, и, конечно, немыслимо на таком расстоянии перевозить этот груз гужом». 80 верст для свеклы по железной дороге 1 копейка, а гужом одиннадцать 12 копеек при цене 15 копеек за пуд. Конечно, невыгодно. Придется остановиться на картофеле. Что же с ней делать? Спросил я. Винокуренный завод. Я молча замотал головой. Паточный. Переделывать в муку, откармливать скот. Но без корнеплодов наше дело не пойдет. Пятый год. «Тарелочная чечевица и горох Виктория». «Здесь необходима срочность доставки», — заметил Лихушин. «Кенигсберг и Данцик, купцы, покупающие чечевицу, съезжаются к августу и к ноябрю разъезжаются. Под конец всегда цена падает, и к ноябрю падает процентов на 30. При гужевой доставке мы, конечно, к сроку не попадем никогда». «Значит, опять железная дорога?» — спросил я. Без нее трудно с культурным хозяйством, если и совсем не невозможно. Шестой год, подсолнух. «В первый севооборот, — заметил Лихушин, — я два раза ввожу масличные. Прежде всего, все с той же целью — уничтожение сорных трав. Затем против подсолнуха у нас в значительной степени существует ложное предубеждение. Если взвесить все обстоятельства — то подсолнух при правильном его использовании приносит почве больше пользы, чем зла. Говорят, подсолнух истощает почву и главным образом за счет калиевых солей. Но корень подсолнуха уходит в почву на три четверти аршина, и свой калий он берет оттуда. Из того сундучка, которого все равно людям не достать. Этот калий он сосредотачивает в стебле своем, главным образом в шляпке своей, и только часть его, сравнительно меньшая, уходит в зерна. Если, следовательно, эту шляпку и стебель пережечь и возвратить назад почве, то мы только сделаем выгодное перемещение из-под почвы в почву, а глубокая пашня, полка, закон оттенения – все это тем более улучшит землю. Седьмой год. Пшеница или овес а по нем люцерна. То есть овес или пшеница уберутся, а люцерна останется. Если и просто пустить в залеж, то земля несколько лет, кроме бурьяна, ничего не даст, а при люцерне на следующее же лето получается уже два прекрасных укоса, дающие до двухсот и более пудов сена, при котором овса уже не надо. Зачем же нам сеять тогда овес? Мы будем сеять овес не простой, а шведский. Селекционный, из которого вырабатывается лучшая овсяная мука. Вот эти все геркулесы. Натура у этого овса почти как у пшеницы. Родит он у нас 200 пудов, тогда как простой и 100 не дает. Вот еще доказательство, что подсолнух изредка только улучшает почву. После него всякий хлеб родит гораздо лучше. Восьмой, 9, 10, 11, 12 годы люцерна. Последний год люцерна на семена. Она дает по 20 пудов с 10 на семян, цена которых 7 рублей за пуд. А на следующий год пар и еще один укос люцерны не в счет. Я пробовал сеять и сразу люцерну, но травы в наших местах так сильны, что они глушат ее. А при такой подготовке трав сорных нет. После 5 лет только появляется пырей. Оттого я и назначаю 5 лет для люцерны, что засоряется опять почва. А пять лет совершенно достаточно для восстановления почвы. Люцерна дает ей массу азота. Корни ее так пробуравят землю аршин на десять и уплотнят как коренной залог, и свойствами эта земля из-под люцерны не уступит залогу. Многое из того, что сообщал мне Лихушин, я знал. Но у меня не было того ценного, что было у Лихушина, того, что достигается только систематическим образованием. Системы. И больше, чем когда-либо, сознавал я, что в агрономии, несмотря на многолетнюю свою деятельность, я только дилетант, который поймет, но не заменит собой Лихушина. Результатом разговора нашего с Лихушиным было то, что я дал ему свое полное согласие. Относительно нужных для дела средств не было другого выхода, как, помимо личного кредита, привлечь своего рода акционеров, род товарищества на вере с ответственностью за капитал и с участием в прибылях. В числе привлеченных мною к делу был и Наум Дмитриевич Юшков, тот самый русский американец, о котором я уже упоминал в своем очерке несколько лет в деревне. Мы заключили с ним такую сделку. Я, выплатив ему половинную стоимость его дела, вошел с ним в компаньоны по мельнице. Устройство вольцевого отделения мы произвели тоже на половинных расходах. На торговые обороты я взнес 5000 рублей. Но так как для них требовалось не менее 100 тысяч, то Юшков, взносивший третью часть, пригласил еще одного своего родственника, капиталиста в третьей доле, который за прием его сужал меня недостающим мне капиталом из 6% годовых». Все мельничное дело повел, конечно, Наум Дмитриевич Юшков, как человек и опытный, и пользующийся безукоризненной и вполне справедливой репутацией.